красный, гриф «Меч». В ходе оперативной разработки по объекту и объекту «Прим» был установлен выброс бота с яхты «Прыгун» владельца Гиллера ренара Силами оперативного подразделения 125-й и местной полиции был организован силовой заслон вместе месте швартовки бота, но из-за нештатного включения маневровых двигателей бота выполнить задержание не представилось возможным. После проведения поисковых мероприятий Был установлен и отслежен маршрут ухода объектов. В месте пересечения маршрута с трассой 23 Раэда-Балари обнаружены три мужских трупа и комок биомассы негуманоидного происхождения, предположительно Алианин. Образцы направлены на детальный анализ. Резидент 23-го сектора Шмель. Запись в оперативном журнале регистрации. Дежурный оператор системы слежения комкис Храи, Тедер Изгор. Зафиксирован пиковый выброс с координатами по спектру боевой храи не ниже 10 ступени. Информация передана в региональное управление полиции. Красный. Гриф «Меч». Выдержка из аналитической справки по материалам разработки «Объект Прим». По совокупности признаков можно предположить в объекте «Прим» мага не ниже 9 ступени. Кардинал или странствующий паладин Лиги Зенита. Дистанционное уничтожение любым приемлемым способом, не исключая тяжелое корабельное вооружение. Красный. Гриф Жезл. Взять под контроль все перевалочные узлы. Все космопорты категории 6 и выше. Для проведения мероприятий по обнаружению и уничтожению объекта Прим и объекта, активизировать всю, в том числе и замороженную агентуру. Объявить клану Свободных и клану Токон награду в 12 миллионов рад за уничтожение любого из объектов.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 Мы согласны на некоторое снижение качества работ по программированию ситуативного поведения, которое можно на первое время списать как результат перенесенного стресса, а впоследствии довести программу до желаемого уровня. Напоминаю, что до обусловленного срока осталось немногим более месяца. Корабль для вас и ваших сотрудников уже вышел. С уважением, Рибар Кандаледи. Программа «Звездный дождь». Ведущая леонела Ардис. Вся империя готовится отпраздновать День Коронации Дочери Предвечного. Этот важный день знаменует преемственность традиций и верность избранному курсу на стабильность и процветание всего общества. Символ общественного примирения, прекрасная Клориана Ренора, взойдет на трон в первый день всепланетного карнавала ветров. К сожалению, сама дочь предвечного странника, прекрасная кларианна сейчас настолько плотно занята подготовкой к торжеству,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 не суетливо меняясь по дороге, чтобы не примелькаться. «Это не полиция», — Тихону отчетливо произнесла Кло, когда я аккуратно указал ей на наших новых спутников. «И не государство вообще», — добавила она совсем хмуро. «А мне, кстати, было вообще все равно. Когда меня убивают, я не спрашиваю документы. Единственное «но» заключалось в том, что негосударственные структуры обычно гораздо более радикальны, чем официальные службы. Несмотря на мои усилия,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 и все смотрели на нас, словно голодные крысы, готовые броситься в бой. Несмотря на разницу в одежде, от комбинезона технической службы до одеяния богатого торговца и ясно видимое различие в расах, что-то их объединяло. А когда они, сбросив соответствующую облику выражения лиц, двинулись навстречу, я понял, что походка, то, что шлифуется годами и сильнее, чем хотелось бы, отражает характер наших занятий и уровень подготовки. Одна боевая школа.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 Я только-только успел сбросить тесную куртку и прогнать волну по мышцам, как они напали. Две сыгранные двойки и еще пара, уже не такая страшная, но весьма загадочная. Женщина и ребенок. Кто их знает, что там у них на уме? Кинулись обе пары одновременно. В два угла и атакуя на всех уровнях сразу. Я заблокировал, что успел, получил сходу весьма чувствительный удар в плечо и откатился назад, разрывая контакты восстанавливая сбитое ударом дыхание. Хорошо, что коридор был не очень широким и не давал зайти с противоположных концов. Но он и не был слишком длинным, поэтому развлечение не обещало быть долгим. Мантра смерти Дхати, дающая ускоренный режим, не зря зовется именно так. Цена примерно день жизни за секунду боя. И СОО И тут произошло нечто, чего я предполагать не мог и скорее всего не захотел бы.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 и четким ударом сокрушил позвоночник. Подныривая под еще неопавший труп, я чуть было не поймал лбом удар ногой, но увернулся и атаковал круговым ударом ноги на подъеме, вмяв в потолок еще одного нападавшего. Ушел на жесткий блок от летящей руки и также жестко, на предельной скорости, контратаковал ударом кулака. В итоге убил еще одного и получил справа от недобитого мной бойца. не смертельно но очень чувствительно.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 Адреналиновая ломка — вещь, конечно, не самая приятная, но совершенно не смертельная. Задыхаясь от адской боли в плече и ребрах, я обыскивал трупы на предмет оперативно-полезного барахла, когда ко мне приковыляло кло. Рванув ткань на груди одного из трупов, она о чем-то горестно вздохнула и, подойдя к следующему, повторила процедуру. Только вздох был еще горестнее. «Ты чего там ищешь?» — поинтересовался я, распихивая по карманам всякую полезную мелочь,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 Я абсолютно не понимал, почему из-за какой-то татуировки нужно поднимать скандал. И чего эта птичка значит? — Это Токон, — совершенно убитым голосом сказал Акло. — Клан наемных убийц. — А, да-да. Так вот ты какой, северный олень. Я не думал, что они пойдут на прямой контакт. — Ты не знаешь. Она подняла на меня свои красивые глаза. — Это страшные люди. Если Токон начал охоту, нам конец. — Так ведь не конец же, — возразил я. Между прочим, я устало присел на пол и начал руками массировать места повреждений. На моей родине тоже есть такие кланы, но все-таки там больше легенд, чем правды. Главное оружие такого воина — это темнота. Недаром их называют ночными воинами. Напасть из-за угла, влить яд, ну, в крайнем случае, воткнуть нож в темном переулке. А вот так, среди бела дня, они всегда проигрывали. Не та специальность. И знаешь, я встречал в своей жизни бойцов куда сильнее. «Пойдем». Я протянул руку, и она встала, оперевшись на меня. «Не хорони себя раньше смерти».